Глава одиннадцатая. Машина петляла между двух холмов, как не старался С ноль четыре выжать из старого Opеля больше ста километров в час, ничего не получалось. Колеса подскакивали на выбоинах, дорога заметно сужилась. Киборг чётно пытался найти её на миникарте, но той просто отсутствовала. Зачем, понадеявшись на память Владислава, он выбрал этот путь? Что, если это ошибка? Где-то в 10 километрах отсюда затерялось село с небольшим домиком из светлого кирпича Увалово. Когда-то там жила его бабушка. Несмотря на многочисленные провалы в памяти, S04 отчётливо помнил, что каждые полгода со счёта Владислава уходили деньги на содержание этого коттеджа. И знал даже, кому они предназначались сторожу, который наведывался туда и следил за порядком. Ещё киборг помнил, что они никогда прежде не были там со Светланой. Для этого не было причин. Зачем? Когда есть шикарный загородный дом, только сейчас ехать в него было бы верхом глупости. Старая машина дребежа и пофыркивая, продолжала упорно ползти в гору. Солнце стояло в зените и жарило во всё. Владислав покосился на Светлану, обмахивающуюся бумажным веером. "Фух", выдохнула она, вытирая с албака оплипота. "Какая парилка. Не дай бог и станет плохо". У них ни куска льда. Попей еще водички. Светлана тяжело вздохнула. Влад, а что дальше? Я имею в виду, нам нужен план. Давай позвоним отцу. С ноль четыре упрямо стиснул зубы и мотнул головой. С одной стороны, а на права с Виктором все равно придется связаться. Но вдруг Ларин уже настроил его против восставшего киборга. Что, если они уже заявили в полицию и теперь все телефоны прослушиваются? Их локацию можно вычислить без особого труда. Смотри, смотри! Вновь привлекла его внимание Светлана. Там указатель. Увалов от тридцать километров. Прочитал Киборг и выдохнул с облегчением. Почти добрались. В селе есть продукты, сможем купить все необходимое. У нас бензин почти на нуле, а где ближайшая заправка я понятия не имею. Все будет хорошо. Уверенно произнес С ноль четыре. Скоро передохнем. Держись, любимая. Через полчаса они добрались до Увалово. Село встретило приземистыми деревянными домиками и небольшими коттеджами из красного кирпича. Чуть поодаль виднелась старая церковь, которая тут же вспомнилась С-04. Украшенные фресками стены, сводчатые потолки и купола с лепными ангелами. Охватило неожиданное умиротворение. Киборг остановил машину у обочины в тени старого дуба, притянул к себе Светлану и прильнул к ее губам. мягкие и податливые, они раскрылись, покоряясь, поддаваясь его напору. Их больше никто никогда не разлучит. S04 позаботится об этом. Он чувствовал, как колотится сердце девушки и дрожат её руки. Глядя в блестящие фиалковые глаза, под которыми залегли тени, киборг разорвал поцелуй. Не волнуйся. Это то самое место. Я отчётливо помню, как приезжал сюда ребёнком. Наш дом ближе вон к той церкви, в последнюю ряду Но сначала нужно увидеть Николаевича. Кого? Светлана удивлённо подняла бровь. Сторожа, который следит за моей собственностью. Киборг вышел из машины и огляделся. Ближайший дом из кирпича стоял на косогоре, полога спускавшимися к небольшому ручью. Затем шли какие-то хозяйственные постройки и пруд, по берегам которого росли берёзки. Следующим S04 увидел аккуратный деревянный домик, выкрашенный в жёлтый цвет. с резными ставнями и пристроенным к нему сараем. Кажется, именно там жил Николаевич. Господи, я чуть не умерла от жары. Как же здесь легко дышится. Светлана тоже выбралась из машины и теперь стояла в тени дуба, одной рукой держась за ствол, а другой снимает уфли. Киборак сделал глубокий вдох. Она была права, пахло цветами и свежескошенной травой, и ещё чем-то давно забытым из прошлой жизни. На какое-то мгновение перед глазами возникла картинка. Маленький мальчик играет на лужайке перед бревенчатым домом, а рядом крутится старый соседский пёс. Влад, ты помнишь, где искать сторожа? Да, кажется, вон в том жёлтом доме. Идём. На деревенской улице было пусто. Лишь разомлевшая на солнце кошка лениво подняла голову и теперь с удивлением смотрела, как какие-то чужие люди шляются в такую жару, вместо того, чтобы лежать где-нибудь в тени под яблоней. Дом сторожа окружал местами покосившийся и выцвевший голубой забор, за которым на лужайке росли аккуратно подстриженные кустики смородины и крыжовника. С04 выпустил руку Светланы и шагнул к приоткрытой калитке. "Владислав!" раздался громкий возглас. Двери дома открылась, и навстречу засеменил улыбающийся пожилой мужчина. Черты его лица были точно С04 знакомы, но Киборг с уверенностью мог сказать, что это не Николаевич. Я казался неправ. Спустя полчаса они сидели в полумраке за столом уютной кухни Ильи Николаевича, брата того самого сторожа, которого Владислав нанял следить за порядком в бабушкином коттедже. Светлана уплетала творог, запивая молоком. Сам С-04 к еде не притронулся и, пока хозяин дома рассказывал о судьбе старшего брата, раздумывал о том, что делать дальше. Маловероятно, что к поискам пропавшего киворга уже подключилась полиция. Intel Mind вряд ли захочет привлекать внимание общественности. Это только в крайнем случае. Но раньше, чем через пару дней, если не будет известий от Светланы, однозначно придется связаться с Виктором. Но чуть позже. Его телефон наверняка прослушивается. Вот так и попал Никита в больницу. Уже полгода там. Теперь я один, без брата и без жены. Ее уже три года как не стало. Стареем. Вздохнул Илья Николаевич и поправил на носу очки, посмотрел на S-04. А ты так изменился, Влад. Возмужал? Сколько же лет прошло? Киборг пожал плечами. Лет десять, наверное. Выдал наугад. Жаль, Николаич. Он действительно испытывал чувство жалости к старику и вряд ли это было действием программы имитации личности. S-04 все больше и больше ощущал себя Владиславом. Как там бабушкин дом? Не прогнил еще? Нет, что ты? хозяин замахнул руками. Мы с Никитой приглядывали. Жить можно. Вот только воды там нет. Хозяин дома потёр лоб. У меня есть насос. Закинем в колодец. На первое время хватит. Тяжёлый, правда. Попросим помощи, вдвоём не справится. Он озабоченно покосился в окно. Вот только темнеет скоро. Киборг отставил тарелку. Покажи, где твой насос. Я всё сделаю. Светлана подняла голову и посмотрела на него. В фиалковых глазах отразилось беспокойство. Я тоже могу помочь. Поешь, дорогая. С ноль четыре поцеловал девушку в лоб. Здесь нужна грубая мужская сила. Твоя ангельская нежность понадобится позже. Светлана сидела в одиночестве, ковыряясь в тарелке створгом. Влад ушел с хозяином дома на поиски насоса. От жары у нее разболелась голова. Внутри боролись два желания. Первое — подняться и сходить за обчечкой. которая осталась в машине, и второе, ещё более сильное. Несмотря на реакцию Влада, ей не терпелось позвонить отцу. Чуть поодаль на тумбочке стоял стационарный ретротелефон. Она должна связаться с отцом, чтобы наконец заручиться его поддержкой. Влад, конечно, против, но тянуть нет смысла. Они не смогут полжизни скрываться от погони. Наверняка Ларин поднял на уши всю компанию, если не полицию. Потом, может быть, уже слишком поздно. Молодая женщина поднялась и подошла к самодельной деревянной тумбочке. Здесь всё было по старинке. Главное, чтобы телефон работал. Она подняла трубку и услышала гудки. Пальцы быстро набрали нужный номер. "Света, господи, девочка моя", послышался взволнованный голос отца. "Где ты, дорогая?" "Папа, да неважно". Но он перебил её. "Нет, важно. Оставайся на месте. Я немедленно передам Эдгару. Мы заберём тебя". Светлана в ужасе вцепилась в трубку. Ни в коем случае. Ничего ему не говори. Ты в безопасности? Пап, да, но это моя ошибка. Отец тяжело дышал в трубку. Я не должен был обращаться в Intel Mind. Весь этот кошмар с Киборгом. Услышь меня, крикнула Светлана. Это Ларин все подстроил. Он специально изменял настройки. Он делал тупого, послушного воле хозяина Бота. Помнишь, как вчера Влад почувствовал слабость? А ночью Эдгар устроил ему настоящий ад. Он подонок, настоящий подонок. Папа, он ревнует меня и думает только о себе. Раздался звук чего-то тяжело упавшего, а отец неуверенно пробормотал: "Значит, ты приняла правду?" "Да. Правда в том, что Влад вернулся человеком. Он почти всё помнит. Никакой он не бот. У меня устройство, с помощью которого Intelmind контролирует его мозг. Здесь куча настроек. Вдезапно она услышала еще один голос. Кто-то находился рядом с отцом. Неужели это Ларин? Я его люблю, мы счастливы. Продолжала Светлана дрожащим от волнения голосом. Тебе прямо сейчас надо связаться с центром Intel Mind. Пусть прекращают этот беспредел. Влад вполне может мыслить самостоятельно. И самое главное, не слушай Ларина, не подпускай его близко. Я, я душу из него вытрясу. Голос отца теперь дрожал от злости. Но почему вы сбежали, вместо того, чтобы сразу прийти ко мне? И присев на стул, Светлана начала объяснять,